Город Свободы. Это Яна Троицкая, очаровательная девушка, которая прямо сейчас выходит замуж. А свадебное торжество, конечно же, организовываем мы. Но познакомиться нам довелось еще пять лет назад, тогда Яне исполнялось 18 лет, и ее папа обратился по поводу организации этого важнейшего дня. Недавно Яна приехала к нам в офис со своим женихом Виктором обсуждать детали их свадьбы. Уже уходя, она положила на стол нежно-розовый блокнот. «Знаете, ребята, я ведь тогда была маленькая, глупая. Дневник свой вела. А недавно перечитала и поняла, мне он больше не нужен. Все воспоминания навсегда остались у меня в сердце. А вы возьмите, может быть, пригодится». Спустя время дневник действительно пригодился для нашей книги историй. Дневник Яны. 27 августа. Мне скоро 18. Папа наверняка придумал очередной дурацкий сюрприз и, как всегда, пытается не расколоться. За ужином намекал на что-то нереально крутое, это тебе точно понравится. Да уж, в прошлом году он подарил мне пони спасибо папочка но я мечтала о барселоне а ты вряд ли смотрел три метра над уровнем неба как же там классно море кипящая жизнь настоящее чувство а мне как всегда придется сидеть в неудобном платье которое стоит как десять айфонов и слушать бесконечные тосты родственников тоска еще и он уже неделю меня не замечает алиска так и увивается вокруг Как же он похож на красавчика Аачи из трёх метров. Я бы всё отдала, чтобы на один день оказаться с ним в Барселоне. Третье сентября. Да, Дере, да, неделя. Папа сказал, что нанял суперпрофессионалов, и они сделают для меня лучший день рождения, какой только можно представить. Он полчаса расписывал, какие они специалисты и что только не организовывали. «Эх, папа, где же они были на мои шестнадцать лет, когда ты подарил мне выступление Шуфутинского?» Сегодня на пробежке Лиска упала и сломала ногу, теперь ей две недели лежать в гипсе. Что ж, в рейтинге подарков на день рождения это точно повыше пони. Пересмотрела три метра, плакала, представляла его рядом в день рождения. Как только успокоилась, сломался ноготь, еще поплакала. Восьмое сентября. — а Папочка, ты самый лучший! Мы летим в Барселону, а мой день рождения будет нереально крутым. Папа еще что-то говорил о том, что это не единственный сюрприз, и его профи все продумали и организовали, но это неважно Я лечу в Барселону! Жаль, что его не будет рядом. Десятое сентября, 11 часов 15 минут. Сегодня мне исполняется 18 лет, и я нахожусь в городе своей мечты. Мой любимый папа обо всем позаботился. День расписан по минутам, и я просто получаю записки с указаниями, что мне нужно делать. Это так круто! Сейчас я сижу в номере отеля. Через 20 минут за мной заедут, и день рождения начнется. Ура! Правда, есть один минус. Папа сказал, что я должна быть под присмотром, иначе он будет беспокоиться. Поэтому сегодня у меня есть личный телохранитель. Этот Витя, конечно, симпатичный, но ужасно нудный и скучный. Сюда нельзя, по инструкции не положено. Прошу вас соблюдать предписание. Фу. Ну и ладно, никто не сможет испортить мой лучший день. 12 часов 15 минут. Меня привезли в настоящий замок. Здесь все как у рыцарей. Когда мы вышли из машины, заиграли трубы. Выехали всадники в красивых доспехах и сказали, что будут биться за меня на рыцарском турнире. Лизка бы лопнула от зависти, за нее никто даже щелбан никогда не получал. Потом я, как настоящая герцогиня, сидела на троне и смотрела за поединками. Правда, скучный Витя все время торчал рядом, хотя непонятно, от чего меня можно охранять, когда вокруг куча мужиков в броне и с оружием. Боковым зрением я постоянно чувствовала его взгляд. Ну и что ж, пусть любуется, герцогиня все равно недоступна для таких, как он. 14 часов 30 минут. Я не знаю, где мой папочка нашел распорядителей моего дня, но это действительно суперпрофессионалы. Если я когда-нибудь буду выходить замуж, хотя папа говорит, что, зная мой характер, до конца жизни его точно никто не освободит от меня то обязательно обращусь к этим ребятам. После турнира мы поехали на главную площадь Барселоны, и там специально для меня было подготовлено очень много красивейших воздушных шаров. Как только мы подошли к центру площади, неожиданно заиграл мой любимый диджей, и появился очень смешной мим. Прохожие оборачивались, многие останавливались. Я находилась в центре внимания, и это было безумно приятно. Понятия не имею, как организаторам удалось договориться, но этот сюрприз длился почти час. Мы раздавали шары прохожим, фотографировались и дарили коктейли, смотрели выступления велосипедистов и факиров. А когда во время номера велосипедист предложил мне спрыгнуть с небольшого парапета, я чуть не упала. Меня удержал от падения мой скучный преданный Витя. «Может быть, он, конечно, слишком молчаливый и чересчур правильный, но с ним я действительно чувствую себя в безопасности, совсем как рядом с папой, но немножко иначе». Зачеркнуто. Шестнадцать часов пятнадцать минут. «Нас ждут в ресторане. Больше ничего в записке не было. Мы едем куда-то в сторону моря. Папуля, спасибо тебе огромное за этот потрясающий день!» Жалко, что тебя сейчас нет рядом. Витя впервые улыбнулся за весь день. Странно, но я совсем не вспоминаю о нем. Даже сейчас вспомнила только из-за злорадной мысли о Лиске, которая валяется с гипсом, пока я провожу лучший день в своей жизни, в городе своей мечты, а рядом очень классный, зачеркнуто. 18 часов 35 минут. Никогда не думала, что буду плакать в свой день рождения. От счастья! Когда мы приехали к ресторану, Витя сказал, что сюрприз почти готов и осталось совсем немного. Он завязал мне глаза и осторожно повел куда-то вверх по лестнице. Я держала его за руку в полной темноте и хотела, чтобы этот миг как можно дольше не прекращался. Когда Витя сказал, что можно снять повязку, я увидела то, от чего слезы сами полились из глаз. Мы находились на открытой площадке, с которой открывался удивительный вид на вечернюю Барселону и морской закат, а вокруг была моя семья. Все, абсолютно все приехали меня поздравить. Мама с папой и Андрюшкой, бабушка Эльвира и дедушка Коля, дяди, тети, двоюродные сестры и еще целая куча членов нашей большой семьи. Я была абсолютно счастлива. Это не было похоже ни на один мой день рождения в жизни. Все веселились, дарили подарки, говорили тосты и танцевали, а я чувствовала себя как в ожившей сказке. 21 час 40 минут. Когда ужин закончился, папа сказал, что есть еще один сюрприз. Потом улыбнулся и добавил, что ради моего дня ему пришлось посмотреть три метра и теперь я должна ему до конца жизни. Витя проводил меня до машины, и мы выехали в ночную Барселону. Скоро мы оказались на набережной, где меня ждали байкеры. Да-да, как та самая сцена из трех метров. Байкеры тепло приняли нас, подарили мне настоящую гоночную кожаную куртку и предложили выбрать мотоцикл. Я немного растерялась, ведь никогда я до этого не ездила, даже на мопеде. Но спокойный взгляд Виктора придал мне уверенности. Взревел мотор, мимо проносились ярко освещенные улицы самого лучшего города в мире. Воздух пах как-то особенно свободно. Хотелось остаться в этом дне навсегда. Спасибо тебе, мой любимый папочка. Спасибо за день рождения. Спасибо за Барселону. Спасибо за Витю.